Когда они увидели маленький томик, у двух или трех вырвалось тихое восклицание. Хетти с торжеством протянула им Библию, как бы ожидая, что один вид ее должен произвести чудо. Затем, видимо, нисколько неудивленная и не обиженная равнодушием большинства индейцев, она с живостью обратилась к деловарке. Вот эта святая книга у Атауа, эти слова и строчки, эти стихи и главы, все исходит от самого Бога. А почему Великий Дух не дал этой книги индейцам? спросила Уатауа с приматой неискушенного ума. Почему? ответила Хетти несколько сбитая с толку этим неожиданным вопросом. «Как почему?» «Да ведь ты знаешь, что индейцы не умеют читать!» Деловарку, может быть, и не удовлетворило это объяснение, но она не сочла нужным настаивать на своем. Она терпеливо сидела, ожидая дальнейших доводов бледнолицей энтузиастки. «Ты можешь сказать вождям?» что в этой книге людям велено прощать врагов, обращаться с ними как с братьями, никогда не причинять вреда ближним, особенно из мести или по внушениям злобы. Как ты думаешь, можешь ли ты перевести это так, чтобы они поняли? Перевести могу, но понять им будет трудно. Тут. Уа-Тауа, как умело, перевела слова Хетти сторожившимся индейцам, которые отнеслись к этому с таким же удивлением, с каким современный американец услышал бы, что великий властитель всех человеческих дел общественное мнение может заблуждаться. Однако два-три индейца, уже встречавшиеся с миссионерами, Шепнули несколько слов своим товарищам, и вся группа приготовилась внимательно слушать дальнейшие пояснения. Прежде чем продолжать, Хэтти серьезно спросила у деловарки, понятны ли вождям ее слова, и получив уклончивый ответ, была вынуждена им удовольствоваться. А теперь я прочитаю воинам, Несколько стихов, которые им следует знать, продолжала девушка еще более торжественно и серьезно, чем в начале своей речи. И пусть они помнят, что это собственные слова Великого Духа. Во-первых, он заповедал всем люби ближнего как самого себя. Переведи им это, милая Уатауа, Индеец не считает белого человека своим ближним, ответила деловарская девушка гораздо более решительно, чем прежде. Для иракеза ближний это иракез, для магиканина магиканин, для бледнолицего бледнолицей. Не стоит говорить об этом вождю. Ты забываешь уа Атауа, что это собственные слова великого духа и вожди обязаны повиноваться им так же, как все прочие люди. А вот и другая заповедь. Если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. «Что это значит?» — торопливо переспросила Уатауа. тауа объяснила, что эта заповедь повелевает не гневаться за обиду, Повелевает быть готовым вынести новые насилие со стороны оскорбителя. «А вот и еще у Атауа», — прибавила она, «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто презирает и преследует вас». Сильное возбуждение охватило Хэтти, Глаза ее заблестели, щеки зарумянились, и голос, обычно такой тихий и пивучий, стал сильнее и выразительнее. Уже давно мать научила ее читать Библию, и теперь она перелистывала страницы с изумительным проворством. Деловарка не могла бы перевести и половины того, что Хетти говорила в своем благочестивом азарте. Удивление сковало язык у Атауа, так же как и вождям. И юная энтузиастка совсем обессилила от волнения, прежде чем переводчица успела пробормотать хотя бы слово.